Теопасхизм и Юстиниан. Страдания Иисуса были одним из важнейших вопросов, волновавших умы позднеантичных и средневековых религиозных мыслителей. Кто же все-таки страдал? Бог? Человек? Бога-человек? Согласно канонам официального православия, Бог страдать не мог. В самом деле, если Бог страдает, то какой же он Бог? Соответственно, анафемы, считавшим, что Христос страдал божественной природой, были сделаны еще на заре христианства. Поэтому, когда в V веке по инициативе столичного монаха Петра Кнофея была предпринята попытка добавить в Трисвятое, в церковнославянском варианте «Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Выся на мы, то есть распятый за нас, православные это теопасхидское добавление не приняли, сочтя его монофиситством, ведь три святое относятся ко всей троице, и получалось, что распята как бы и божественная сущность тоже, то есть человеческая как-то потерялась, слившись с божественной. Попытка сделать такую прибавку при Анастасии дважды привела к беспорядкам в Константинополе в 510 году и особенно сильно в начале ноября 512 года. Юстиниан же рассчитывал, что другая, более точная формулировка «один из троицы плотью пострадал» с одной стороны не противоречит православию, а с другой должна устроить монофеситов, поскольку если это самое лицо страдало, то оно страдало комплексно, едино, но плотски. И был это Иисус Христос, ибо он единственный из Троицы воспринял плоть, сочетая человеческую и божественную природы. Думаю, что 99% людей, мнящих себя православными, Споры, аналогичные теопахидским, не то чтобы неинтересны, но, скорее всего, непонятны. В качестве эксперимента пусть читатель попробует осмыслить цитаты из «Исповедания веры», которое император Юстиниан написал сам, вероятнее всего в связи с Пятым Вселенским Собором. «Исповедуем» что сам единородный Сын Божий, Бог Слова, прежде веков и времени от Отца рожденный, сотворенный напоследок дней ради нас и нашего спасения, шел с небес и воплотился от Духа Святого и Святой Преславной Богородицы и Преснодевы Марии и родился от нее, который есть Господь Иисус Христос, Един от святые троицы, единосущный Богу Отцу по божеству и единосущный нам по человечеству, подверженный страданию по плоти и бесстрастный по божеству, ибо никто другой, кроме Бога Слова, претерпел страдания и смерть, но само бесстрастное и вечное Слово Божие, воспринявшее рождение плоти человеческой, совершило все сие, посему мы не признаем иного Бога, совершавшего чудеса и иного Христа страдавшего, но исповедуем единого и того же Господа нашего Иисуса Христа Слово Божие, воплотившееся и вочеловечившееся и как Его чудеса, так и страдания, которые Он добровольно претерпел по плоти. Ибо не человек какой-либо предал себя за нас, но сам Бог Слово предал за нас свое собственное тело, чтобы не в человека были наши вера и надежда, но чтобы мы в самого Бога Слова имели веру нашу. И посему, исповедуя Его Богом, мы не отрицаем, что Он есть и человек. И называя его человеком, не отрицаем, что он есть и Бог. Если бы он был только Богом, то каким образом он пострадал, каким образом распялся и умер, ибо все это не свойственно Богу? Если же он только человек, то каким образом одержал победу через страдания, как спас, каким образом оживотворил? ибо это выше человеческой природы в настоящем же случае один и тот же страдает и спасает и одерживает победу через страдания один и тот же бог и вместе человек и таким образом оба составляет одно как бы единичное посему называя христа состоявшего из двух естеств то есть божества и человечества единым мы не вводим слияние в единение. И, признавая в двух естествах, то есть в божестве и человечестве, единого Господа нашего Иисуса Христа, Слово Божие, воплотившееся и вочеловечившееся, не вносим в единую его ипостась какого-либо разделения на части или рассечения, но обозначаем, что различие естеств, из которых он состоит, не уничтожилось через единение, потому что в нем есть и то, и другое естество, ибо когда исповедуется сочетание, то и части остаются в целом, и в частях познается целое. Потому что и божеское естество не изменилось в человеческое, и человеческое естество не превратилось в божеское. А более разумеется, что оба естества, сохраняя пределы и свойства своей собственной природы, стали единством по ипостаси. Единство же по ипостаси показывает, что Бог-слова, то есть одна ипостась из трех ипостасей божества, соединилась не с человеком, прежде ипостасно существовавшим, но во чреве Святой Девы образовала для себя из нее в своей собственной ипостаси тело, одушевленное разумною и мыслящую душою, что и составляет человеческую природу. Сему по ипостасному соединению Бога Слова с плотью, научая нас, божественный апостол говорит, иже во образе Божии Исы, не восхищением, не быть и равен Богу, но себе умолил зрак раба приим. Словами во образе Божий Сын он показывает, что ипостась Слова пребывает в божественном существе, а словами зрак раба приим указывает, что с существом человеческим, а не с ипостасью или личностью соединился Бог Слова ибо не сказал, что он принял зрак в определенном образе существующего раба, чтобы не показать, что слово соединилось с человеком, прежде и ипостасно существовавшим, как нечестиво богохульствовали Феодор и Несторий, называя единение относительным. Мы же, следуя божественному писанию и святым отцам, Исповедуем, что Бог Слово сделался плотью, а это означает, что Он принял в ипостасное единение с Собою человеческую природу. Посему и единый есть Господь наш Иисус Христос, имеющий в себе полноту божественного естества и полноту естества человеческого. И Он есть единородный и Слово, как рожденный от Бога Отца, он же и перворожденный во многих братьях, потому что сделался человеком, ибо Сын Божий сделался Сыном Человеческим и, оставаясь тем, чем был, не изменил и того, чем сделался. Потому мы исповедуем и два рождения одного и того же единородного Слова Божия. Рождение веков от Отца бестелесное и рождение напоследок дней Его же, воплотившегося и вочеловечившегося от Святой Преславной Богородицы и Преснодевы Марии. Ибо Он непостижимым образом воссиял от Отца и несказанно произошел от Матери, и, будучи истинным Богом, сделался воистину человеком почему мы исповедуем святую преславную и преснодеву марию воистину богородицею не потому чтобы от нее бог слова получил начало но потому что напоследок дней сущий прежде веков единородный бог слова воплотившись из нее непреложно вочеловечился и, будучи невидим сам в себе, стал видимым в нашем естестве, и, будучи бесстрастным богом, не возгнушался страданий человеческих, и, будучи бессмертным, подчинился законам смерти. О нем, рожденном в Вифлееме от семени Давидова по плоти, уподобившимся человеком и распятым за нас человеков при понтийском Пилате, Святые апостолы проповедовали, что Он есть Бог, Он человек, Он сын человеческий, Он с небес, Он от земли, Он бесстрастен, Он подвержен страданию, ибо слово, родившееся свыше от Отца, неизречено, несказанно, непостижимо, вечно, родилось долу во времени от Девы Марии, чтобы те, которые прежде рождались долу, снова родились свыше, то есть от Бога. Таким образом, Он имеет на земле только Матерь, а мы имеем на небесах только Отца, ибо, получив смертного Отца человека Адама, Он дал людям Своего Отца Бессмертного, по сказанному «дадя им область чадом Божиим быти». Посему Сын Божий вкушает смерть по плоти ради плотского своего Отца, чтобы дети человека сделались участниками его жизни через своего Отца по духу Бога. Таким образом, Он есть Сын Божий по естеству, а мы — по благодати. С другой стороны, Он стал Сыном Адама по домостроительству и ради нас, а мы сыны Адама по естеству, ибо Бог есть его Отец по естеству, а наш по благодати. И Отец стал по домостроительству Богом для Него, как для человека, а для нас есть по естеству Владыка и Бог. И слово, которое есть Сын Бога Отца, для того соединившись с плотью, стало плотью, чтобы люди, соединившись с Духом, стали единым духом. Итак, сам истинный Сын Божий облекся во всех нас, чтобы мы все облеклись в единого Бога. Также и после воплощения Он есть один из Святой Троицы, единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, сложенный из двух естеств. Сложенным же исповедуем Христа. Следуя учению святых отцов Ибо в таинстве Христа единство в сложении Исключает слияние и разделение И сохраняет свойства обоих естеств Тем, что из плотию являет одну ипостась Или лице Бога Слова Который есть совершенный по божеству И совершенный по человечеству Познаваемый не в двух ипостасях или лицах, но в божеском и человеческом естестве, как единый в обоих совершенный Бог и совершенный человек. И тот же Господь наш, Иисус Христос, один из Святой Троицы, прославляемый Отцу и Святому Духу. Ибо Святая Троица не получила прибавления четвертого лица следствие воплощения одного лица из Святой Троицы Бога Слова. Это благое предание, полученное нами от святых отцов, мы храним, в нем живем и благоденствуем. И это исповедание Отца и Христа, Сына Бога Живого и Святого Духа, да будет спутником нашим при отшествии из сей жизни. Примечание. Деяние Вселенских Соборов. Конец примечания. Витальян был назначен консулом 520 года. Выходило, что на политическом небосклоне империи взошла новая звезда. Человека этого воспринимали противоречиво. С одной стороны, противостоянием Анастасию он стяжал авторитет среди православного населения империи и был обласкан новым императором. И был обласкан новым императором. С другой, в столице помнили, что Виталиан – романизированный варвар, год, склонный к восстаниям и обладающий для этого возможностями. У него по-прежнему были сторонники в войсках, и не случайно Анастасий не смог окончательно подавить его мятеж. Кроме того, в период кампании против Виталиана многие пострадали, лишившись имущества, родственников и друзей. Ведь помимо убитых в ходе боевых действий, были и проданные Виталианам в рабство пленные из числа правительственной армии. А тут еще история с прибавкой в определении Халкидонского собора. Поначалу не принято ни Юстином с Юстинианом, вполне православными людьми, никак как выяснилось в Риме. Поэтому, когда довольно скоро после 1 января 520 года Виталиан, выйдя из бани, был вместе с двумя своими приближенными заколот прямо во дворце, Видимо, он вышел из бань Зевссипа. Истинных причин этого убийства установить не удалось. Летописец Феофан полагал, что так консулу отомстили пострадавшие во время событий 513-516 годов. Прокопий в тайной истории обвинял свершившимся Юстиниана. Но Феофан жил через несколько веков после описываемых событий, а Прокопий склонен был обвинять Юстиниана во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. Марцилин же комит, современник тех событий, о причинах убийства умолчал, отметив лишь такую подробность, как 16 ран, нанесенных погибшему. Возможно, виновных, даже если они и были найдены, предпочли не трогать. Такое в истории случалось и не раз. Но то, что популярность Виталиана и Юстину и Юстиниану мешала, а произошедшее оказалось им на руку, очевидно.